Глава 97. Заносчивость Команду Саламандр распределили в дивизион С, и сейных сюда также попали отроки Сияния Майя, но еще в этом дивизионе оказался и старый приятель Ван Лиер. Так что хотя в отборочном этапе и должны будут принять участие довольно-таки много команд, и вероятно встретиться со старыми противниками весьма мало, все же шансы на это есть. Как говорится, для врагов всякая дорога узкая. Первым же противником Саламандр стала Республика Мосси, находящаяся очень близко к Империи Аслан, поэтому носящая ее глубокий отпечаток. Учитывая хорошее местоположение и влияние Аслана, эта страна развивалась очень даже неплохо, но, как бы то ни было, для самих Мосси гражданство Аслана все равно считалось заветной мечтой. Можно сказать, половина из них стремилась в своей жизни именно к этому, они также привыкли называть себя «младшими асланцами». В конце концов, они жили так близко к Аслану, что несомненно чувствовали связь с этой великой державой. Капитаном команды Республики Мосси являлся Саби, и он был что ни на есть полноценным курсантом. А еще Саби как раз относился к тем самым Мосси, которые желают стать асланцами, и потому он уже подал заявку на обучение в аспирантуре Императорской Академии. К слову сказать, Саби считался вполне себе выдающейся личностью, поэтому совсем недавно он получил письмо о зачислении. то что он оказался участником предстоящих сойджи явно добавила ему баллов, поэтому Саби был весь в трепетном ожидании. За эти несколько дней в императорской академии ему стало казаться, что его асланские будни уже начались. Понятно, значит между ванженом и аристократами Аслана есть какие-то противоречия. Саби был очень взволнован услышав такую новость сто процентов я уже давно слышал что верхушка Аслана мягко говоря недолюбливает этого парня. Да Марио, Риолла, да и еще пара ребят отзываются о нем как об очень высокомерном типе. Так что капитан, если нам удастся его проучить, а слонцы точно будут в восторге. Саби улыбнулся, он и правда был очень счастлив. Только вот Саламандры победители соревнования королей высшей академии X. Думаешь, у нас получится? Да это же группа сопляков и солнечные системы. Я до сих пор не могу понять, как они смогли подняться так высоко. Но я посмотрел видео их боев. Этот Ванжен и правда не так прост. «Только вот он явно тащит на себя всю команду Хе -хе, Фрей, в таком случае мы просто не должны позволить выйти на поле главному козырю!» Обнажил свою злорадную хмылку Саби. «Капитан, вы так мудры. «Я уж расспросил о месте их проживания!» «Не беспокойтесь, все будет сделано по высшему разряду, никто и не разберет, что случилось!» Фрей рассмеялся. В таких делах он был настоящим мастером, тем более он делал это не в первый раз и даже не во второй. «Да-да, постарайся там!» Как ни крути, но наши следующие противники все равно мастера. Нужно быть крайне внимательным. Обязательно учтите время и не оставь никаких улик. Капитан, я отнесусь к этому делу со всей серьезностью. Не переживай. Фрейл учезарно улыбнулся. Есть много путей к победе. А в нынешнее время всех интересует только результат. К тому же вполне вероятно, уже всем хочется посмотреть, как Саламандры потерпят поражение. Из всей этой команды самые опасный явно Ванжен. Так что если у этого землянина возникнут какие-то проблемы со здоровьем, то саламандры тут же перейдут в разряд второсортных команд. Если же Ванжан, несмотря на свой недуг, все равно выйдет на боевую площадку, то так еще лучше. Если выиграет, то по-прежнему будет героем, а если проиграет, то значит переоценил свои силы, все решат, что им просто везло все это время. Таков этот мир? Люди, которые слепо верят в силу, проигрывают быстрее всего, и только потому, что они не хотят шевелить мозгами. Команда Республики Мости вовсе не стремилась достигнуть вершины этих соревнований, но при условии, что им удастся сместить команду Саламадор с пьедестала, они несомненно прославятся за одну ночь. Даже если после этого Ванджен начнет звать на помощь маму с папой, подаст жалобу, все будет без толку. Организаторы соревнований не будут делать исключения для одной команды, тем более он точно не оставит никаких улик. Некоторые способности Икс, возможно, нельзя назвать сильными, однако среди них встречаются и весьма полезные на практике, например, как у него. Фрей никогда не входил в основной состав, он был заменой, и он никогда не сражался на боевой площадке. Однако где бы им не предстояло сражение, все члены команды знали, что Саби непременно возьмет его с собой. Некоторые шутили, мол, Фрей – личный талисман Саби, а кто-то даже говорил, что между капитаном и Фреем есть какие-то отношения. Больше, чем дружба. Тем не менее, все это было неважно. Пусть его положение в команде всегда оставалось второстепенным. Главное – это результативность. Династия королей также активно готовилась. У Лофея было нехорошее предчувствие, какого чёрта их распределили в один дивизион с саламандрами. «Босс, какова вероятность, что мы встретимся с Ван на полпути?» У Толстяка не было ни малейшей страсти ни к битвам, ни к славе. Элиер улыбнулся. «На что ты намекаешь?» «Да так...» У нас просто новеньких в команде прибавилось, а я никого и не знаю толком! Окончительный состав их команды был утвержден только перед отлетом, этих парней никто особо не знал, но руководство Академии это не волновало, особенно если учесть, что они не в основном составе. Только вот Толстяк все равно чувствовал, что с ними что-то не так. Но они действительно сильные ребята. Нам повезло. Так что если мы столкнемся с ломандрами на первом этапе, это будет даже хорошо. Сможешь преподнести мне ожиданный сюрприз! С необычайной радостью в голосе сообщил Лиер. "Вся правда в силе". Говоря на чистоту, Лиер тоже с самого начала хотел зарекомендовать себя на этих играх SIG. Конечно, где-то в глубине души он также ждал получить и главный кубок, однако прекрасно понимал всю сложность и даже в какой-то степени невозможность исполнения этого желания. Проще говоря, в его изначальные планы входило войти как минимум в восьмерку сильнейших, и если такая команда, как Династия Королевы, сможет совершить подобное, «Уже можно будет кланяться всем богам». Однако потом к ним присоединилось сразу несколько сильных бойцов, что придало ему уверенности. Льер всегда считал, что сильным считается тот, у кого есть преимущество. Да, Ван Джен, несомненно, очень силен, однако это не значит, что Саламандри непобедимы. Он лично убедился в боевых навыках Джоу Юни и остальных новеньких. Они, правда, оказались не заурядными бойцами. Конечно, лесные и Кёртис не являются самой главной силой Саламандр, Однако эти два выходца из древних кланов тоже играют немаловажную роль. А Джоу Ёнь показал, что он ничем не уступает Лисинь, и в некотором роде даже сильнее ее. Появление этих ребят говорило о том, что святое учение довольны его действиями на Макуру, иначе бы он не получил столько поддержки. Этот храм и вправду очень таинственная организация. Лер уже почувствовал всю ее силу, а также понял тот факт, что ее агенты есть везде. С тех пор, как он впервые с ней познакомился, произошло много изменений, а также изменилось его отношение к храму. В его цели больше не входило просто впечатлить. Даже это его участие в Сайджи было призвано доказать, что именно он достоин титула великого мудреца как самый мудрый и талантливый. Возможно, он не самый сильный из всех, однако как никто подходит на роль того, кто все контролирует. Такая большая организация, как храм, нуждается не просто в воине, который смело движется вперед. Им нужен понимающий силу человек, ведь мудрость – это ключ к победе. На макро он прилетел без какой-либо информации обо всем там происходящем, однако, опираясь на собственную смекалку, Лиер смог и в события, разгадав стремление храма, и хотя план День Возрождения, можно сказать, провалился, он хотя бы смог сохранить себя в живых. В целом, святое учение оставит выполнение своих целей во главу угла, однако в ситуации с Лиером решающим фактором было то, что он кандидат в Великие Мудрецы, а не какая-то пешка. Так что главное, что от него требовалось там – это сохранение собственной жизни и получение очков доверия со стороны КМП. И он сделал это. Даже несмотря на то, что этот проклятый Ван Джен забрал половину его славы. Но между ними есть одна разница. Ван Джен уже может быть доволен собой, родоваться словно ребенок, получивший свои первые деньги. все таки этот парень из бедной семьи. А Лиер нет, поэтому и планы у него гораздо масштабней. Они с самого начала были на разных стартах, и независимо от того, сколько Ванжен сделал и сделает, получил или получит, в конце концов он все равно исчезнет как дем. Крошечная Дейдара Титан, Макуру и несчастный торговый союз, о котором даже говорить не стоит все это мелочи. Эльер оставался спокойным, а в его сердце теплилась надежда не встретиться с командой Соломандер в первом этапе. Это ведь даже нельзя назвать официальной частью самого турнира SIG. Так, отборочная. И растоптать вам жена на них будет недостаточно жестко.